Издательство «Эксмо» Анна Князева. В сентябре вода холодная. Пролог. Город Энск. 2001 год. Полей и кладбище в сторону выхода шла старуха, одетая в серый дождевик и серую шляпу. В руках она держала ведро с садовыми граблями и канистру из-под воды. Перебирая глазами памятники, старуха заметила трёхлетнюю девочку, сидевшую на скамье вблизи старинного склепа. Она замедлила шаг, пошарила глазами, но больше никого не увидела. "Ты почему одна?" "Мама велела ждать её здесь", ответила девочка. "А она где-то рядом?" девочка повторила. "Мама велела ждать её здесь". Старуха покачала головой, нерешительно огляделась, переступила с ноги на ногу, снова покачала головой и хромала дальше. Обняв плюшевого медвежонка, девочка посмотрела вверх. Там ветерок перебирал промокшие листья и стряхивал остатки дождя. Сквозь кроны деревьев едва проглядывало бледное осеннее небо. Прошло больше часа, девочка всё так же сидела на скамейке у склепа, когда её окликнул рабочий вклад биченской спецовки. "Ты что здесь делаешь?" Девочка повторила всю ту же фразу. Мама велела ждать её здесь. Э, где твоя мама? Рабочий огляделся. Кладбище уже закрывается. Мама велела ждать её здесь, твёрдо сказала девочка. Рабочий потоптался на месте и вскоре ушёл. Часы через 20 стемнело и сильно похолодало, но девочка продолжала ждать на скамейке. Наконец в темноте между могильными памятниками засветлел женский силуэт. Приблизившись к склепу, женщина протянула руку. "Идём". Девочка подняла глаза, прижала к себе медвежонка и со испугом спросила: "А где моя мама?"